Глава 4. Вскрываем карты новые реалии. День неожиданных ощущений продолжался. Нервная система, устав видимо изумляться, продолжила фиксировать происходящее в каком-то дежурном режиме Скарле Тухары. Я подумаю об этом завтра. Сидишь на синем сиденье бело-голубого вагона. Вагон едет на глубине от 40 до 8 метров под уровнем асфальта со средней скоростью 41,5 км в час. Ты нечаянно разбогател на до сих пор сложно представимую сумму, которая с сегодняшнего дня будет расти при помощи внезапно обнаружившегося представителя древнего дворянского рода, выпускника Оксфорда. Вечером я зван на бал Сатаны или светский раут. Как там это мероприятие будет выглядеть, ума не приложу. Если по каждому поводу задумываться и близко к сердцу все принимать, никакого здоровья не хватит. Вот поэтому подумаю завтра. Машина нагрелась на солнце, хотя ставил в теньке. Солнце закономерно двигалось с востока на запад. Тень от тополя, в соответствии с законами физики, переместилась и подставила крышу и борт под прямые лучи. Я прогрел двигатель при открытой водительской двери. Поэтому включил кондиционер и хлопнул дверью, отойдя в тень с сигареткой. Наступал столичный вечер. Ветер ослаб и спустился с деревьев на тротуары и дороги, шевеляя и перемешивая пыль и облака выхлопных газов. Скоро народ потянется с работ по домам. На дорогах станет не пробиться. Навигатор уже показывал, что через центр я буду ехать дольше, чем по МКАДу. Ладно, по кольцу так по кольцу. Не знаю, как других участников дорожного движения, а меня езда как-то успокаивала. Если никуда не торопиться и, соответственно, не опаздывать. Если датчик топлива не моргает тревожно-желтым, если музыка и, в идеале, свежий ветерок в окно. Москва далека от идеала в этом плане, конечно. На кольцевой я занял свой любимый второй слева ряд. Тут и сильно спешащих пропускать не нужно постоянно, и фуру не упрёшься перед каким-нибудь съездом. Радио порадовало очередным кавером на Элли Голдвинг. Многим не нравятся переделанные песни. Вроде как сам сочинить не смог и перепел чужую. Что в этом хорошего? Мне нормально. В исполнении новых артистов старые песни звучат по-другому, причем иногда даже выигрышнее, чем в оригинале. Не часто, но попадаются удачные варианты. Этот был вполне удачным. На мой взгляд, ироничный Ричард Чизи исполнил человеконенавистническую композицию ансамбля Slipknot. Для неспешного движения по замкнутому кругу среди прочих не всегда ловких автолюбителей вполне себе подходящий аудиоряд. Чем ближе к дому, тем сильнее ум пытался спихнуть шаблон Хары и впасть в панику. А что мы скажем? А что нам ответят? А как мы отреагируем? Словом, вся эта вечная невротическая карусель жителя большого города, не сто процентов уверенного в завтрашнем дне, да и в себе самом, что уж греха таить. Но я решил следовать совету Сереги и развивать новые реакции, по крайней мере, пытаться. Зашел домой, обнялся и еле отлепил от себя дочь. Пробегавшая мимо жена подставила щеку для поцелуя и почти успела проскочить, но я придержал ее за руку. «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей». «Глупости опять говоришь? Какая еще страшная весть? Пусти, у меня картошка сгорит». «За ужином все расскажу. Антон дома?» «Гуляет с друзьями, в центр поехал. К ужину обещал быть. Да что случилось-то в конце концов?» «В конце концов, пока не знаю. Но есть что обсудить на семейном совете. Стол принесу, в комнате поужинаем». «Пугаешь меня. Все в порядке» насторожилась Надя. «Думаю, да. Скорее да, чем нет, так скажем». Возле дома был с незапамятных времен продуктовый магазин на первом этаже. Все промтоварные, книжные и прочие парикмахерские давно подсидели пункты выдачи онлайн-магазинов, а этот продовольственный пока держался. Помимо потрясающего ассортимента из разряда «кожа, мед, бревно и гвозди», Мне он был по душе совершенно изумительной продавщицей. Женщина, как сейчас принято говорить, предпенсионного возраста, покорившая меня лаконичностью. Я, признаться, в местах скопления не особо разговорчивой, а тут нашел достойного собеседника. «Здрасте, вон та картошка как?» «Берите, бомба!» А в дни, когда говорить нет охоты вовсе, я тычу пальцем в сторону овоща, Она в ответ либо согласно кивает и поднимает большой палец, либо качает головой отрицательно, после чего указательным пальцем предлагает свой вариант. В полной тишине. Маркетинг на энергоинформационном уровне. Вот в этом рае для социопата я разжился свежими овощами для салата и потрясающей ароматной скумбрии холодного копчения. Все сложилось как нельзя более кстати, натурально, одно к одному. Жареная картошка с грибами, салат из огурцов с помидорами и аккуратно лежащая на селедочнице скумбрия уже заняли место на столе, когда грохнула входная дверь, и из коридора раздался звук падающих кроссовок, вслед за которым юношеским баском донеслось. «Мать, есть что пожрать!» «Мой руки и за стол», — скомандовал я. А что за праздник сегодня? Чего стол в комнате? Гостей ждем? А кто придет, озадачился Антон. Слишком много вопросов. Гостей не ждем, остальное за едой. Ни мытых не принимают. Да, я так себе мастер интриги знаю. Все расселись. Дочь смотрит, как будто праздника ждет. Она знает, что если папа чего-то долго не рассказывает, то потом обычно бывает интересно. Во взгляде жены нарастает тревога. У женщин бывает такое. Вовремя что-то не расскажешь — все уже не надо. Она сама все придумала, и видят боги. Лучше бы ты не тянул с объяснениями, хотя все равно уже поздно. С сыном проще. На лице голод и вечная подростковая индифферентность. Опять вы с какой-то ерундой пристаете. «Ну что, семья Волковых?» — начал я. Тут Антон показательно закатил глаза. У него фамилия отца, так что технически Волковы тут, только мы с Надей и Аней. Следим за руками, сейчас начнутся фокусы. Дочь замерла со скумбриевым хвостом у самого рта. Надя отложила вилку. Хладнокровью Антона позавидовали бы самураи. Он продолжал рубать, как ни в чем не бывало. Вот это документы на квартиру. Ипотека закрыта. Оформлена квартира на Аню. Налоги внесены авансом на 15 лет вперед. Так, оказывается, теперь можно делать. Антонова вилка резко застопорилась на маршруте от тележки к топке, как сказали бы кочегары. На ней повис кусок шляпки белого гриба. Чем он там держался, не берусь ответить. Чудом, скорее всего. Тут я достал конверт с карточкой. Карта. На ней 10 миллионов. Надя ахнула и потянулась за бокалом. Аня захлопала в ладоши, не выпуская многострадальный рыбий хвост. Брови Антона уперлись в линию роста волос, глаза раскрылись опасно широко. Гриб наконец-то упал вместе с вилкой, глухо звякнув о тарелку. «Карта Нать, твоя. Вон видишь имя с фамилией. Пять на ремонт, пять Антохи на поступление и учебу. Возможны варианты, все обсуждаемо. И еще». Два раза в месяц на нее будет приходить зарплата. По полтораста, пятого и двадцатого. Кстати, твои кредиты я тоже все закрыл. Так что остальные карты, думаю, надо отнести обратно в банки, что их выдавали. Пусть задавятся». «Ты шутишь, да?» У Нади прорезался голос, но не до конца. Тревога в глазах стала пропадать. Появились сомнения и недоверие. Что-то из разряда «Да, да, конечно, но санитаров я лучше позову». «Хотя я не знаю, как сам бы отреагировал в подобном случае. Какие тут шутки? Вон свидетельство на квартиру с гербами и золотым тиснением, ленточка трехцветная. Такие в союз печати не купишь, да чтоб еще с Аниными данными. И на карту глянь, настоящая. Я на ней пин-код от твоей старой поставил, чтоб не путаться». «А откуда это все?» Тревога во взоре жены почти пропала, недоверие ослабевало с каждой секундой, появился редкий гость. Ожидание чуда. Я выиграл в лотерею, так что долгов у нас теперь нет. Не знаю, как вы, а я от одного этого счастлив так, что словами не передать. Правда, не уверен, что до конца понял, но мне уже нравится. А сколько выиграл? Отмер Антон. До этого я сомневался, не в обмороке ли он? Мне хватило. Нам всем хватило. Нормально ответить сложно, что ли? Ох уж эта юношеская экспрессия. Каждый так и норовит оскорбить любым словом, жестом или мыслью, и притом именно тебя. Как я пережил этот возраст, ума не приложу. но как-то пережил же. Значит, и у него есть все шансы. Время сейчас доброе, дружелюбное, старшим можно хамить, и за это не лишают даже карманных денег, не говоря уже о еде. И не бьют. Хотя, видят боги, временами кажется, что очень зря. Мой банкир сказал, что этот вопрос бестактный и отвечать на него не нужно. Он мужик толковый, я ему верю. Фига, и давно у тебя свой банкир завелся. Старший не унимался. Мальчики в этом возрасте бескомпромиссны, как фура без тормозов. С обеда где-то. У нас дела еще на вечер, так что я буду поздно. А завтра предлагаю еще раз все обсудить потому что утро вечером мудренее. Как насчет какого-нибудь хорошего ресторана в центре? Или можно в зоопарк? «Дима, какой к чертовой матери зоопарк? Ты чего говоришь?» — коротнула жену. «Ремонт, поступление, столько дел!» Нать, ремонт никуда не денется, я тебя уверяю. Его чем позже начинать, тем лучше. А лучше вообще не начинать. Но это не наш случай. В бетоне неудобно вообще» а до поступления еще год. Так что потратить один день на вкусно поесть и погулять мы можем себе позволить, я тебе точно говорю. Да, Анют? Да, папа. А мы к жирафу пойдем, он будет на улице или в домике. Господи, как же хорошо с детьми. В глазах чистое счастье и ни одного дурацкого вопроса. Посмотри, Мань, если погода будет хорошая, то он выйдет на улицу, а если плохая, можно зайти к нему в гости. «Хотя, если погода плохая, зачем ехать в зоопарк? И вообще, мы можем себе свой зоопарк купить». Тут, видимо, неожиданно коротнуло уже меня. «Наверное, у режима с Охары есть лимит или бесплатный тестовый период». И он подошел к концу. «Так, надо собраться». «Правда, пап, свой зоопарк? Прямо во дворе, да?» У дочери хватка питбуля, своего не упустит никогда. Повезет с ней кому-то. Давай посмотрим. Купить клетки, посадить кусты и деревья, купить и привести животных. Это долго и дорого, да? Вовремя включать оценочные реакции бывает очень полезно. Ну да, разочарованно протянула Аня. А еще зверюшек надо кормить, по и каждый день, так? «Так, а рыба у тюленей воняет», — подхватила дочь. «Вот, а еще за ними надо убирать какашки каждый день. Помнишь, мы видели, как к бегемотам привозили тачку и стали чистить вольер?» «Фу!» — забавно сморщилась Анютка. «Вот и все, прощай, зоопарк. Поэтому мы покупать ничего не будем. Мы завтра проснемся утром и подумаем. Хорошо?» «Хорошо». Если бы все вопросы решались так, жить было бы не в пример проще. Но, увы. «А какие дела у тебя вечером?» Надя разглядывала карту, крутя ее перед глазами. «Ох, знаю я эти вопросы из разряда «тонкий лед за 500». Как ни ответь, все равно неправильно. Я положил деньги на вклад под проценты. Есть возможность как-то инвестировать часть, чтобы было еще выгоднее». «Только как? Я не знаю». Банкир мне все обещал рассказать и объяснить, а еще познакомить с людьми, которые в этом специализируются. «Да блин, надо было золото купить, а половину в пифы загнать». Антон и Терпения встречались редко и крайне друг другу не нравились. «Вы в каком-то заведении встречаетесь? В клубе, наверное?» Надя продолжала задавать вопросы, на которые ответить правду и ответить правильно означает дать два принципиально разных ответа. Сразу двоим отвечу. Банкир окончил Оксфорд, поэтому его советам я верю больше, чем твоим, Антош. Как он попал в тот Оксфорд, и можно ли это провернуть сейчас, узнаю. Он заедет за мной, встреча где-то в ресторане на Новой Риге. Обратно тоже привезет. Не пьющий, что ли? Правильный ответ про лондонский университет отвлек Надю в нужную сторону. Нет, машина у него с водителем. Он руководитель филиала банка, им полагается. Теперь уже предельно честно ответил я. Все-таки прав был классик. Правду говорить легко и приятно.